глава 38 22 декабря 2017 я все еще сижу в кабинете когда к дому подъезжает машина осветив фарами стеклянную дверь кухни всего на мгновение потом водитель выключает двигатель У моих ног николя играет с воображаемой птичкой ко мне редко кто приходит а в такое время тем более звонят и открываю и вижу нину странно она явно была накрашена, Под глазами остались следы подводки. Она говорит, «Я виделась с Этьеном, и мне надо выпить». Услышав имя Этьена, я вздрагиваю. Выставила бы ее за дверь, чтобы она умолкла. Навсегда. Жалею, что открыла. Лучше бы спряталась ей Богу. Поступила бы как в детстве, когда не хотела показываться. А ведь и здесь, и в Париже я долго мечтала о ее появлении. «Входи». Она хватает Николя, утыкается в него носом, делает глубокий вдох и спрашивает, «Ну, как поживает этот малыш?» Бросает взгляд на миску с едой и плошку с водой. Профессиональная деформация. Она довольна, дом уютный, руки хорошие. Нина садится на диван, медленно обводит взглядом гостиную, роняет, симпатично. Снова встает и подходит к стеллажу. Она берет с полки мел, я узнаю роман по обложке, взятые крупным планом руки ребенка в красном шарфе, лепящие снежный шар. У него за спиной прилавок, замазанный белилами. Так поступает с витринами, если меняется хозяин или предстоит ремонт. Белый цвет символизирует мгновенное закрытие. Нина листает книгу, смотрит на меня, закрывает и ставит на место. Я не реагирую. Портвейн, виски, сухой мартини. Еще есть апероль и могу соорудить тебе шприц. Давай, но без льда, отвечает она. Знаю. Неужели ты помнишь? Я все помню. Как он? Я все-таки задала этот вопрос. Это оказалось сильнее меня. Проклятая, неизлечимая болезнь, нежелание ничего знать и даже слышать о нем. Этот черенок не приживется. Его отторгли. Нина сразу понимает, о ком я, и садится на место, как послушная девочка. Поверить не могу, что она рядом. Со мной, у меня, я и не надеялась. Он изменился, сильно. Выглядит печальным. У него 14-летний сын. Очень красивый, очаровательный. Валентин. Луиза мне рассказывала. Нина выглядит изумлённой. Вы что, виделись? Да, говорим мы об Адриене, нередко. Она держит паузу как-то странно смотрит на меня, как будто я выругалась. «Встречаешься с кем-нибудь?» — спрашивает она, глядя на меня бездонными черными глазищами. Ее взгляд непроницаем, она всегда умела отгородиться от собеседника, выставить заслон, за который никто бы не проник. «Ты о психиатре?» — она смеётся моей шутке. Нет, о любовнике. В анкетах в графе «Семейное положение» я пишу «Не замужем, без детей». Она снова одаривает меня понимающей улыбкой, мол, я тоже. Этьен спросил, счастлива ли я, сообщает она. И что ты сказала? Слишком уж трудно отвечать на этот вопрос, особенно человеку, которого не видел 14 лет, тем более Этьену. Где вы встретились? Омарка и Мари Лор уединились ненадолго в саду, когда он курил. Я пытаюсь осознать полученную информацию. Итак, Нина вернулась в дом номер 7 по улице буа даглан Я хорошо помню вечеринки и дни рождения, которые там устраивались. Этьен заполнял собой все пространство. Луиза сидела в углу на стуле с книгой в руках, как механическая игрушка, у которой сдохли батарейки. На вид сломанная белокурая куколка с широко распахнутыми голубыми глазами. Внутри полная жизни и чувств девочка, в которой никто ничего не понимал. «Ты видела Луизу?» «Да». Голос Нины дрогнул. «Зачем?» «Зачем что?» – удивляется она. «Зачем ты туда пошла, к ним, к его родителям?» Она не отвечает, смотрит в одну точку, глубоко задумавшись о чем-то своем. Как раньше, когда мы случайно сталкивались, и она проходила мимо, не замечая меня. Но, слава богу, кажется, возвращается. «Вы часто видитесь с Луизой?» — спрашивает она. «Довольно часто». «Она сказала тебе о бытиении?» «Что именно?» «Ничего». «Говори, раз начала. Он выглядит невесёлым. Мы никогда о нем не говорим. Луиза знает, как мне трудно. Я просто не могу, если честно». Не в мое лицо, и я спешу приготовить ей второй коктейль, добавив щедрую порцию мартини. Он упоминал Клотильду? Нет. Можно оставить машину здесь? Конечно. Я слишком много выпила. Лучше вернусь пешком. Мы далеко от твоего дома, километров в трех, четырех, не меньше. Люблю гулять. Сегодня холодно. Может, вызовем такси? Такси? Она весело смеется. На такси катаются парижане. Я привыкла к холоду. Тогда оставайся ночевать. У меня есть гостевая комната, маленькая, но теплая. Нет, меня кошки ждут. И кроме того, когда это я стала твоей подругой?»